Крим. В этот раз я собирался идти к аванпосту более подготовленным, чем в прошлый раз. Хватило мне того, что я притащил туда двойной груз. Честно говоря, я даже не знал, как зовут ту наглую девчонку, да и не хотел знать. Меня подробные нюансы теперь не интересовали. Незачем это было делать. Забивать мозг ненужной информацией мне не хотелось. Перед тем, как отправляться к анпосту, я старательно проверил холодильник. Он теперь был забит полностью под самую крышку различными внутренностями местных животных. Для эксперимента я вложил туда несколько мозгов местных тварей. Может быть, из них тоже смогут добыть что-нибудь нужное. И тогда мне нужно будет обсудить вопрос открытия кредитной линии для того, чтобы я мог получать необходимые для меня товары. А также имел возможность дополнительно... Ко всему прочему, что-нибудь заказывать из редкого оборудования. В данном случае редким это оборудование должно было быть именно для колоний. Но сами подумайте. В колонию, скорее всего, доставлять будут максимум поколения третье, если не второе. А в Федерации Неве уже вовсю использовали четвертое поколение технологий. Естественно, что мне хотелось бы получить что-то, что могло быть минимум четвертого поколения. Естественно, что для этого нужно было потратить невероятно огромное количество денег. Ведь для подобной покупки нужен кто-то, кто будет посредником. Любому наивному разумному понятно, что колонист недостоин доверия. Кто знает, по какой причине он оказался в колонии. А вот какой-нибудь научный сотрудник со станцией вполне может стать подобным посредником. Но для этого мне нужно было выйти на контакт с подобным существом. Искусственный интеллект явно был не тем разумным, кто мог бы мне помочь в решении подобного вопроса. Размечтавшись, я едва не совершил ошибку, покинув пещеру, не сосредоточившись и не опустошив свои мысли от лишних эмоций. Высунувшись наружу, я споткнулся, едва не напоровшись на несколько падальщиков, которые водили носами по ветру. На самом деле они уловили чужие эмоции, но не могли определить место расположения противника. Хотя я мог разделаться с этой группой каменных гранильщиков при помощи лука и стрел, но терять на них свое время я не хотел. Поэтому намеревался попытаться добраться до аванпоста без лишних проблем. Тем более, что время уже поджимало. Я отлично понимал, что мне нужно спешить, ведь еще была только середина солнечного периода, и мне нужно было поторопиться с созданием припасов. Успокоившись и как следует очистив свои мысли, я наконец-то смог продолжить путь. Падальщики успокоились и попытались расползтись. Двое даже попытались между собой сцепиться. Видимо, они что-то нашли. Какого-нибудь полудохлого червя на поверхности. Меня эти нюансы уже не беспокоили. Аккуратно перебираясь по камням, с висящим за спиной мобильным холодильником, я скользил все дальше стараясь не отвлекаться и внимательно осматривать все по пути своего исследования. Я отлично понимал опасность подобного, ведь стоит только упустить какую-нибудь мелочь, и в лучшем случае можно получить отравленный шип. И это только в лучшем случае. В худшем можно получить и проблемы посерьезнее. Кому-то подобное отношение к ситуации могло бы показаться странным. Что может быть серьезнее, чем отравленный шип в руку? В том-то и дело, что для меня отравленный шиф в руку не был такой серьезной проблемой, как смерть. Так как это еще не было признаком гибели. У меня с собой был антидот, который разработал еще мой наставник. Мало кто знал, что некоторые комбинации ядов местных тварей могут помочь при лечении. Например, яд того же каменного гранильщика мог действовать словно антидот в отношении яда хищного цветущего куста. И наоборот. Точно так же можно было найти к любому яду местных тварей яд – антипод. В случае попадания яда в организм, нужно было просто в то же место втереть немного другого яда. И результат не заставит себя ждать. Правда, на теле остаются шрамы. Ну что же тут можно было поделать? Наставник мне говорил, что шрамы украшают мужчину. Дело в том, что он был креатом. Представители этой расы всегда отличались большой воинственностью и кровожадностью. Поговаривали, что среди них были некоторые разумные, которые были подвержены кровавому безумию с рождения, и из-за этого считались неполноценными или смертельно больными разумными. Таким бойцам место было только разве что на ринге. Ведь именно там сумасшедший разумный жаждущий крови мог ее получить в неограниченных количествах. Поговаривали, что некоторые подобные разумные намеренно заключали договора. Таким образом, они получали отдушину на ринге, получая возможность сражаться насмерть с опасными существами. В этих боях не всегда разумный противостоял разумному существу. Иногда противником могло выступать какое-нибудь животное, которое являлось довольно опасным и смертоносным. Естественно, что участникам за подобные бои платили. В случае, если тварь, которая участвовала в бою, была бесправной и неразумной, то деньги платили ее хозяину. От размера ставок зависела естественная сумма вознаграждения. Но сейчас речь идет не об этом. Речь шла о креатах. Криаты, подверженные кровавому безумию, обычно были кровожадными убийцами, но это отнюдь не уменьшало их боевых способностей. В таком состоянии они были еще опаснее. Даже хваленные рыцари креаты не могли справиться в бою в одиночку с одним креатом, которого охватило подобное безумие. В результате им приходилось устраивать охоту на подобного сородича. В таких охотах участвовали обычно боевые звезды. Подразделения креатов, разбитые в группы по пять бойцов. Обычно во главе такой звезды стоял мастер. Мастер, который отвечал за обучение своих учеников, являвшихся остальными бойцами этой самой звезды. Естественно, что столкновения таких бойцов выглядели очень кроваво, так как они сражались до последней капли крови. Раздумывая над этими странностями расы моего наставника, я понял, что ни к чему хорошему меня такие мысли не приведут. Ведь он меня готовил тоже как бойца, причем бойца довольно по ипостаси для его расы. Криаты были знамениты тем, что сражаются открыто. Клинок к клинку. Меня же выучили быть как можно более незаметным, наносить удар со спины. И чем опаснее был противник, тем осторожнее должны были быть мои собственные действия. Это давало понять, насколько необычно и странно было мое обучение. Все это я понимал, точно так же, как и то, что мне нужно быть осторожнее, так как мои враги не должны знать то, чему я обучался. Это было понятно без каких-либо дополнительных норовоучений. Добравшись до саванны, я уже привычно постарался осмотреть территорию. Мне нужно было убедиться в том, что никакие твари не ожидают меня там, куда я направляюсь. В последнее время стая чекалов, которая осталась благодаря моему вмешательству, без старого вожака теперь набиралась опыта. Надо сказать, что дело это было сложное и кровавое. Пару раз на своих охотах я встречался с ним и видел Как неумело молодой вожак пытается ими руководить. Ничего хорошего для них в этом не происходило. Достаточно было видеть то, какие потери они несут при столкновениях с многочисленными тварями. Этого мне было вполне достаточно, так как я отлично понимал, что в данном случае мне встреча с ними в последнее время уже не угрожает. Ситуация была явно не в пользу этой стаи чекалов. А значит, в ближайшее время либо она полностью погибнет, либо перейдет под чье-нибудь еще руководство. В данном случае я имел в виду, что остатки разбитой и уничтоженной фактически стаи может перейти под крыло соседней стаи, находящейся немного дальше на юг. Вспомнив про ту стаю, я раздраженно дернул плечом. Дело в том, что рано или поздно мне придется с ней столкнуться так же, как и с этой, несмотря на все свое нежелание. А значит, придется принимать такие же меры, как я принял в отношении вожака этой стаи. Возможно, таким образом я смогу очистить вокруг себя территорию от этих достаточно опасных тварей. Ведь при хорошем вожаке стая чекалов контролировала довольно обширное пространство. После его гибели стая теряет контроль над этой территорией, но по привычке продолжает пытаться там охотиться. Существа уже привыкли к тому, что стая этих тварей довольно опасна. И в результате чекалы несут большие потери при столкновении с обычной вроде бы для них добычей. Естественно, что в результате подобных столкновений их стая несет неоправданные жертвы, учитывая то, что они продолжают подчиняться новому вожаку, не имеющему того опыта, ничего хорошего из этой ситуации для них не происходит. Эта стая просто обречена. Задумчиво усмехнувшись, я продолжил свое движение. Спустившись в саванну, я уже привычно проскользнул мимо стада брюкаров и направился дальше. Сейчас они меня не интересовали. Возможно, позже, когда мне нужны будут новые трофеи, я и приближусь к ним, но только не сейчас. Ощупывая вокруг себя при помощи своих способностей пространства, я направился дальше. Меня ждала встреча с аванпостом. И мне нужно было сосредоточиться. Стараясь как можно аккуратнее скользить между растениями, я уже привычно вычленял зоны влияния каких-нибудь хищников или опасные участки территории. Для них всех я был невидимкой. Привычно уклонившимся от очередного куста хищника, я старательно очистил свой разум от каких-либо сомнений и дополнительных мыслей. Все это могло привести меня к гибели. Я уже это знал как и то, что никому из жителей, содружества, с которым у меня не заключен деловой договор, зафиксированный в каких-нибудь юридических конторах, мне верить нельзя. Именно поэтому я постарался как можно незаметнее красться туда, где меня ждал серьезный разговор. Я понял, что до тех пор, пока у меня не будет официальной кредитной линии, мне нет никакого смысла требовать у федерации каких-либо дополнительных ресурсов. Вся проблема была именно в том, что все эти ресурсы и технологии, которые могли мне понадобиться, стоили довольно больших денег. Конечно, сразу наглеть я не собирался. Для начала мне нужно было получить у них хоть что-то. Что-то третьего поколения. Я не собирался требовать чего-то, чем не смогу управлять. Все, что я буду получать, должно иметь возможность управления без нейросети. В базах данных наставника я встретил упоминания о подобных приборах. В данном случае такие устройства имели дополнительный пульт управления. Да, терялась скорость обработки информации, а также и скорость выполнения моих команд будет хромать. Все-таки использовать нейросети в данном вопросе было гораздо проще, но при этом я отлично понимал также и то, что и без нейросети жить можно. Даже можно было заполучить для себя медицинскую капсулу с таким же пультом управления. Хитрость была в том, что в таких медицинских капсулах не было предусмотрено использование каких-либо сертификатов. Да, я не смогу делать на подобной медицинской капсуле каких-либо сложных операций, но мне это было и не нужно. Дело в том, что подобное устройство могло пригодиться мне именно для того, чтобы я мог обследовать свой собственный организм и выяснить то, что же мне может понадобиться для установки нейросети. Кроме того, для установки этого устройства нужно было знать несколько параметров. Интеллектуальный индекс, степень восприятия, скорость быстродействия, и все это можно было узнать с помощью медицинской капсулы. А когда я это узнаю, только тогда можно будет пытаться найти для себя нужную нейросеть. Да, я помню о том, что нейросети предназначались для установки разумных в широком диапазоне. Только вот проблема была в том, что подобных нейросетей в Содружестве не использовали, а значит мне скорее всего придется искать что-то, что могло бы их заменить. А так как нейросети Содружества практически все имели узкое направление, и еще более узкий диапазон установки в виде определенных параметров становилось понятно, что в данном случае мне нужно быть очень внимательным при выборе своих имплантов и нейросети. Конечно, проживал бы я в центральных мирах Федерации, подобное оборудование обошлось бы мне гораздо дешевле. Но выбирать мне не приходилось. Я понимал, что любая нейросеть обойдется мне здесь, словно она производство империи Аграф, И имеет отношение к шестому поколению. Хотя, честно говоря, к представителям этой расы у меня доверия больше нет. Я не собирался им верить, а также и доверять. Если они так поступают с теми, кто их спас, то я не буду пытаться найти с ними общий язык. Это опасно. Исходя из этого, я понимал, что даже если я заполучу какое-нибудь оборудование производства этих умников, мне нужно быть заранее готовым к тому, что в этом оборудовании имеются какие-нибудь нюансы не предусмотренные производителем. А вернее, надо сказать, что они именно и предусмотрены производителем, для выгоды производителя. В данном случае имеется в виду то, что их оборудование может иметь незапротоколированные функции. Например, искусственный интеллект, купленный мною у этих умников, может оказаться шпионом. Он будет дублировать все мои действия или переговоры неизвестному мне абоненту. Точно так же и нейросеть производства империограф может оказаться сюрпризом. В один прекрасный момент я могу стать всего лишь безвольным исполнителем их воли. Кто знает, как они могут это сделать? Я, например, в этом совершенно не разбираюсь. Но мне достаточно знать то, что они на это способны. Понимая все это, я не собирался торопиться. Для начала мне нужно зафиксировать то, что я буду получать деньги за свою работу. А значит, мне необходимо получить подтверждение от научной станции о том, что они меня берут на официальную работу. В базах данных, которые я получил в наследство от наставника, были примерные образцы договоров. А значит, можно будет уже догадываться о том, о чем идет речь в подобных документах. Через полдня я осторожно приблизился к территории, на которой находился аванпост. Привычно осмотревшись, я снова нырнул в лощину, которая мне уже была знакома до мелочей. Отсюда я мог наблюдать за происходящим, а также и контролировать его. Внимательно осмотрев территорию, где-то за час я убедился в том, что ничего нового здесь не появилось. Кому-то это все показалось бы наивным, но только не мне. Дело в том, что в данном случае, ну, как появится какой-нибудь хищник, маскирующийся под куст или камень. Даже трава, отличающаяся по цвету от окружающей его растительности, могла дать мне понять, что это не то, чем кажется. Но здесь все было нормально, поэтому, подхватив мобильный холодильник, я направился в сторону, которую контролировали сенсоры автоматического аванпоста. Сейчас мне нужно было побеседовать с искусственным интеллектом, который управлял этим аванпостом. Пусть передаст своим хозяевам, что я хочу получить реальное предложение. Именно что реальное, а не обычное вранье, которое они могут вешать на уши обычным колонистам. Но в этот раз встреча прошла немного не так, как я хотел. Попытавшись поговорить с искусственным интеллектом, я наткнулся на то, что он по какой-то причине вел себя немного странно. Он словно пытался меня задержать. Но для чего ему это делать? Неожиданно для себя я услышал свист спускающегося челнока. Теперь мне все стало понятно. Я попытался отойти назад, но стоявший передо мной ремонтный дроид, с помощью которого искусственный интеллект вел переговоры, постарался меня успокоить, заявив о том, что это прибыл представитель станции для беседы со мной. Но я все равно отошел немного дальше, поближе к лощине. Что бы ни случилось, мне нужно иметь возможность в течение одного прыжка исчезнуть из поля зрения системы защиты аванпоста. С одним разумным, я надеюсь, как-нибудь справлюсь, а вот с автоматическими системами мне бы сражаться не хотелось. Во-первых, они находятся за довольно мощным силовым полем. Во-вторых, автоматические турели обладают довольно хорошей скорострельностью, мне бы не хотелось, чтобы меня поджарили. И в-третьих, я еще не знаю того, на что способен пилот челнока, который опускается под прикрытием силовых щитов аванпоста. Может быть и сам челнок с некоторыми сюрпризами. Оно мне надо. Естественно, что я на такие сюрпризы не рассчитываю, да и не хочу сталкиваться с ними. Так что ничего странного в том, что решил быть немного осторожным, я не видел. Добрый день, я Миру Таринг. Подошедшая ко мне довольно худенькая девушка отбросила назад забрала своего скафа, открыв миловидное лицо с раскосыми глазами. Она была типичной представительницей расы слаксов и вроде бы не представляла для меня особой опасности. Вот именно, что вроде бы. На инстинктивном уровне я чувствовал от нее какую-то опасность. Создалось впечатление, что то, что я вижу передо мной, это всего лишь оболочка. А внутри находится что-то более опасное, словно свернувшаяся в клубок ядовитая змея, готовая укусить. Поэтому я постарался не демонстрировать своим внешним видом напряженности, но при этом не стал демонстрировать и того, что слишком легкомысленно отношусь к происходящему. Мне это было не нужно. Пусть знает, что я никому не доверяю. Судя по всему, девчонка восприняла мое поведение вполне естественно. Она улыбнулась, хотя ее глаза оставались холодными, которые смотрели, словно оценивая меня. Я постарался ответить ей таким же взглядом. Слегка промелькнувшее в ее взгляде одобрение было для меня словно мед по сердцу. Все-таки наука старого наставника не прошла даром. И сейчас у меня была возможность доказать тем, кто находился на станции, что я не такой уж простачок, как они хотели бы надеяться. «Я могу узнать ваше имя!» Девушка спокойно сложила перед собой руки в жести миролюбия и слегка наивно мне улыбнулась. «Дело в том, что мы не можем внести вас в Реестр Федерации Невей до тех пор, пока не знаем ваших идентификационных данных. Вы должны это понимать. Кроме того, хотелось бы узнать, есть ли у вас гражданство». Если же его у вас нет, то Федерация Невей с удовольствием предоставит вам подобную услугу. Вы станете гражданином Федерации со всеми вытекающими из этого последствиями. А вот фраза про последствия мне очень не понравилась. Мне еще подобных сюрпризов не хватало. Кто знает, что они могут там написать? Вдруг я должен буду отправиться на какую-нибудь армейскую службу? Заметив мои сомнения, девушка тихо улыбнулась снова и постаралась сделать легкий шаг вперед. Заметив это движение, я также плавно передвинулся на такой же шаг назад. Расстояние между нами не изменилось. Удивленный взгляд девушки, который она не сумела скрыть, убедил меня в правильности таких действий. Видимо, она совершенно не ожидала подобного. Не ожидала, но поняла, что я не допущу нарушения дистанции. Хватит. Одну я уже подпустил к себе достаточно близко. И что из этого получилось? Она попыталась превратить меня в какого-то своего слугу. Я, конечно, не знаю, чего именно пыталась добиться при помощи воздействия на мой разум огравка, но то, что она действительно пыталась на меня влиять для достижения каких-то собственных целей, оставалось фактом. Именно поэтому я и не допущу больше подобного. Что-то случилось и вы чем-то встревожены? Взяв себя в руки, постаралась тут же разрядить обстановку девушка, не разжимая рук из жеста миролюбия. «Мы не хотим вам зла. Если вы не верите нам, поверьте хотя бы федерации. Свои законы федерации не весь запрещают использовать колонистов в каких-либо конфликтах против их собственной воли. Если вы думаете, что мы намереваемся вызвать вас на какую-нибудь службу мне вашего желания...» то в данном случае вы от этого застрахованы законами Федерации. Все же скажите, пожалуйста, хотя бы ваше имя. Мы внесем вас в реестр колонистов. Более того, вопрос о гражданстве не снимается. Если вы согласитесь стать гражданином, так уж и быть. Служба безопасности Федерации Невей походатайствует о присвоении вам повышения гражданского рейтинга. Как гражданин колонии вы можете претендовать разве что на нулевой рейтинг. Но мы постараемся, чтобы вам присвоили хотя бы пару единиц положительного рейтинга, а это уже заслуги перед федерацией. За ваши поставки ресурсов на станцию, которую вы сейчас обеспечиваете, мы будем вам повышать рейтинг время от времени. Все будет зависеть только от вас. Чем выше ваш рейтинг, тем больше различных льгот и бонусов вы получите. Но у меня нет нейросети. Я постарался указать девушке на несоответствие того, что она мне предлагает с реальными возможностями. Ведь идентификатор гражданина должен быть привязан именно к нейросети, а у меня ее нет. В чем же здесь подвох? Чего именно они добиваются? «В данном случае это не важно», — словно успокаивая меня, улыбнулась девушка, слегка отвернувшись телом. Видимо, она хотела снова сделать шаг, но поняла что ни к чему хорошему это не приведет. Дело в том, что гражданство в вашем случае мы можем присвоить именно вам, как разумному, привязать его к вашему идентификационному браслету, который вы демонстрировали искусственному интеллекту, руководящему аванпостом номер 24. В результате вы будете пользоваться правами гражданина федерации даже без нейросети. Кстати о нейросети. Если вы желаете, мы можем вам предоставить подобное устройство. Вам только нужно указать то, что именно вы хотите. Конечно, мы понимаем, что в связи с тяжелым положением жизни на этой планете вам больше подошла бы нейросеть, направления штурмовик или десант. Но, к сожалению, для установки этих нейросетей нужны определенные данные мозговой деятельности. Есть ли они у вас, мы не знаем. Поэтому предлагать что-либо подобное без проведения медицинского обследования мы не можем. Ведь это будет приравнено к обыкновенному мошенничеству. Кроме того, пока вы думаете, мы можем открыть вам так называемую финансово-кредитную линию. Все деньги, которые вы заработаете своими поставками на станцию биологических материалов, будут фиксироваться в вашем банковском аккаунте. Вы сможете его использовать для того, чтобы приобретать какие-нибудь товары. Естественно, что все эти товары должны будут соответствовать законодательству Федерации. Но это минимальные проблемы. Главное, чтобы у вас хватило на них средств. А здесь, в колонии вы, сможете приобретать оборудование, которое со своим рейтингом в Центральных Мирах Федерации Невей даже не смогли бы приобрести. Например, то же самое вооружение. Я вижу, что вы пользуетесь холодным оружием в виде лука и стрел. Это дикий анахронизм. Но, видимо, вас оно этим устраивает. Главное, что вы им пользуетесь. Кроме того, хотелось бы вам сообщить, что вы можете продавать через нашу станцию не только биологические ресурсы. Возможно, вы захотите продать и свою собственную интеллектуальную собственность. В данном случае я имею в виду знания о способе выживания на этой планете. Поверьте, Федерация заплатит за эти знания огромные деньги. За такие деньги вы сможете даже улететь с этой планеты в центральные миры. Хотя нам этого бы И не хотелось. Ведь сейчас вы единственный, кто может выживать здесь. А значит, вы нам здесь нужны. Видите, я честна перед вами и не пытаюсь вас обманывать. Да, я должен был признать, что девчонка действительно честно рассказывала мне настоящие факты. Если бы она попыталась мне случайно забыть упомянуть о том, что я могу просто исчезнуть отсюда, купив билет на ближайший корабль, то это выглядело бы действительно странно. Более того, она не предложила мне бесплатное обследование, чтобы под видом этого снять с меня базу знаний про выживание на этой планете, а предложила за это деньги. И это уже также говорило о том, что она не пытается меня обманывать. Наблюдая за изменениями ее ментального поля, я также не видел никаких проблесков, которые бы показали мне о том, что она мне старательно брет. Ситуация была странная. Неужели ко мне прислали навстречу абсолютно честное и разумное существо? Или же наоборот, она была настолько хитра и продуманна, что отлично понимала главную проблему. Врать мне бесполезно. И поэтому говорит правду только по той причине, что пытается войти ко мне в доверие. Именно поэтому я согласился на открытие кредитно-финансовой линии а также и свою регистрацию как гражданина Федерации Невей. Все-таки мне не помешает подобное, а гражданство всегда можно поменять. Старый наставник говорил мне о том, что сталкивался с некоторыми разумными, которые имели у себя на идентификаторе несколько гражданств разных государств. Так обычно поступали торговцы. Ведь благодаря тому, что они являлись гражданами разных государств, на территории этих государств они могли пользоваться Различными бонусами и льготами. Тем более, что налоги в отношении собственных граждан на территории государств, входящих в содружество, обычно более щадящие, чем в отношении граждан чужих государств. Так что этот вопрос был вполне понятен. Раз вы согласились стать гражданином Федерации Невей, я все-таки должна повторить свой вопрос. Услышав мое решение, девушка с облегчением вздохнула и наконец-то смогла опустить руки. «Может, вы все-таки назовете мне свое имя? Ведь я должна как-то вас внести в реестр». «Меня зовут...» «Честно говоря, я не привык называться полным именем, да и мой наставник никогда этим не грешил». Крим Суран Диран. Судя по удивленно раскрывшимся глазам девушки и по волне эмоций, прошедшим по ее ментальному полю, она чему-то очень сильно удивилась. Но возникал вопрос, чему именно она так удивилась?